— А вы, граф, — обратился он к левинвольду немедленно доложите обо всем этом правительнице. Левенвольд отправился к Анне Леопольдовне, но та уже знала про манифест и прямо начала с этого. левинвольды передал ей о том, что говорил старман Она кивнула головою. — Хорошо, — сказала она, — пусть будет так сделано. «Да, манифест этот очень остро писан», — прибавила она и замолчала. Через минуту она уже и думать позабыла об этом деле. Не тем совсем заняты были ее мысли. Она страшно тосковала, посылала письмо за письмом в Дрезден, да и, кроме того, была встревожена болезненным состоянием друга своего, Юлианы. Юлиана с самого дня отъезда Линара сказывалась больною. Была необыкновенно раздражительна и иногда без всякого видимого повода вдруг заливалась слезами или истерически смеялась. Анна Леопольдовна не могла догадаться о действительной причине этого странного нервного состояния. Почти не отходила от своего друга, и насильно заставлял ее принимать лекарства, прописываемые доктором. Прошло несколько дней. 23 ноября был Куртак во дворце. Съехалось довольно много народу. Между присутствовавшими находилась и цесаревна, и маркиз деля Шатарди. Маркиз имел скучающий и даже озлобленный вид. Он чувствовал, что положение его очень шатко и даже опасно. «Того и жди еще отравит, думал он. «От этих варваров всего ожидать можно». Он медленно переходил из комнаты в комнату, почти ни с кем не останавливаясь и не разговаривая, так как давно заметил, что все отделываются от него под всевозможными предлогами. Ему оставалось только наблюдать, но пока для наблюдений не представлялось ничего интересного. Он заметил только, что Анна Леопольдовна на этот раз в каком-то видимом возбуждении. Вот она встала со своего места и несколько раз скоро прошлась по комнате. Потом вдруг подошла к цесаревне. Маркис расслышал. «Сестрица, мне нужно поговорить с вами». «Прошу вас следовать за мною!» Елизавета, встревоженная и изумленная, последовала за правительницей. Они прошли несколько комнат и остановились. «Да, мне нужно серьезно переговорить с вами», — повторила Анна Леопольдовна. «Там», — она указала на приемные комнаты, — «есть один человек, которого и впускать бы не следовало». Это француз-маркиз. Нам теперь доподлинно известны все его неблаговидные поступки, и я едва удерживаю себя, чтобы не отнестись к нему так, как он этого заслуживает. Но дольше выносить его и тяжело для меня, и опасно. Я уже отправила королю просьбу о том, чтобы его отозвали из Петербурга. «Но зачем же вы мне все это говорите?» — спросила Елизавета. Вы знаете, что я так далеко стою ото всех дел. «Я говорю это вам», — перебила ее правительница, — «для того, чтобы предупредить вас и просить не принимать больше этого человека». «Как же я могу это сделать?» — заметила Елизавета. «Мне это очень трудно. Конечно, можно раз-другой отказать ему под тем предлогом, что меня нет дома, но в третий раз уже не откажешь». Это будет чересчур невежливо и ясно. Вот вчера, например, маркиз подъехал к моему дому в ту самую минуту, как я выходила из саней и входила к себе. Яркая краска вспыхнула на щеках Анны Леопольдовны. Она взглянула на свою собеседницу с видимым раздражением. «Я не знаю, легко ли это?» или трудно вам сделать. Но я снова повторяю мою просьбу. Исполнить ее — ваша обязанность. Елизавета, в свою очередь, вспыхнула, но сдержалась. «В таком случае, — тихо проговорила она, — это дело можно устроить гораздо проще. Вы, правительница, прикажите Остерману сказать шатарди чтобы он не ездил ко мне больше. — Нет, так нельзя, — поспешно отвечала Анна Леопольдовна. — Нельзя раздражать такого человека, как Шатарди, и подавать ему явный повод к жалобам, пока он еще занимает свой пост и не отозван отсюда. — Так вот, видите, — с едва заметной усмешкой и пожав плечами сказала цесаревна, — если Устерман, первый министр, и, имея ваше повеление... Повеление правительницы не смеет так поступить в Шатарди, то как же я-то могу решиться на это?